Глава девятнадцатая Моя просьба, судя по всему, оказалась для Кирилла Владимировича неожиданной. Улыбка моментально исчезла с его лица, и он вместо того, чтобы ответить мне, скомандовал. «Идем!» и направился к двери. Я следовать за ним не торопилась. Мало ли что ему придет в голову. Помирить меня с благоверной, например. Мужчины могут быть такими наивными. Они свято верят в то, что женщина, приревновавшая своего мужа, вдруг сменит гнев на милость, если ей объяснить, что все совсем не так, как она думает. Я наивной не была, поэтому не сомневалась, что в присутствии мужа Алина постарается оскорбить меня еще более обидно и изощренно. «Куда вы?» Договорить мне не удалось. Кирилл Владимирович подошел и взял меня за руку. Ладонь у него была сильной, теплой и, видимо, обладала каким-то невероятным электрическим зарядом потому что меня буквально прошило током, выбив из головы все мысли. Во рту моментально пересохло, а ноги стали ватными. «Идем», — повторил он. И я послушно поплелась за ним. Да даже если бы он объявил, что собирается сжечь меня на костре, я и то не смогла бы сопротивляться. В гостиную мы заходить не стали. Быстро пересекли коридор и остановились около детской. Кирилл Владимирович приоткрыл дверь и через секунду тихо сообщил мне. «Спит». Все так же за руку он осторожно подвел меня к кроватке. Артемка вольготно разметался во всю ее ширину, вытянув ручки вверх и скинув с себя одеяльце. Он чему-то счастливо улыбался. Наверное, ему снились очень хорошие сны. И хотя он даже не догадывался о нашем присутствии, захотелось улыбнуться ему в ответ. Свободной рукой босс взялся за край отвергнутого одеяла и укутал мальчика. Тот причмокнул, отчего пухлые щечки немного надулись, и продолжил спокойно спать. «Вы правда хотите его бросить?» Кирилл Владимирович посмотрел мне прямо в глаза. Сердце болезненно сжалось, горло свело спазмом, и кроватка расплылась мутными цветными пятнами. «Конечно, не хочу. Не хочу бросать». Все выходные я скучала по Артемке и по его отцу, и по этому дому, такому, каким он был до вторжения Алины. И мне очень непросто будет переключиться на другую семью, может, и более нормальную, но совсем-совсем чужую. И, возможно, я больше никогда не увижу их, ни Артемку, ни его отца. Зато точно стану идеальной экономкой, сдержанной, холодной, профессиональной. На ошибках учатся, и я сделала выводы. Я закую свое сердце в броню, такую, что не пробить. И никогда, никогда и никого не подпущу к себе близко. Никогда, никого и ни за что. Тогда никто больше не сможет сделать мне так больно. Слезы бежали по щекам горячими дорожками. Капали на строгие костюм экономки, расплываясь с темными пятнами. А я даже не могла вытереть их. Одну руку до сих пор держал Кирилл Владимирович. второе я вцепилась в бортик кроватки и никак не могла разжать пальцы. Казалось, если я отпущу его, то навсегда потеряю что-то очень важное. Что-то, без чего бессмысленно жить. Это была настоящая пытка. Зачем мой босс устроил ее? Для чего мы сейчас стоим вот так, словно настоящая семья? Мужчина, женщина, ребенок. «Зачем он ведет себя так, словно я? Не просто экономка, это жестоко! Неужели он этого не понимает? Не я должна быть рядом с ним, не со мной он должен любоваться спящим сыном!» «Не надо», — прошептала я. «Не говорите так. Не я вам нужна. Вам нужна Алина». «Нужна», — согласился Кирилл, так уверенно, что я дернулась. Лицо полыхнуло, как от пощечины. «Без нее семья считается неполной», — продолжил он. «И я, скорее всего, не смогу усыновить Артёма. «Усыновить?» От удивления даже слезы высохли. «Но ведь результаты теста на отцовство еще не готовы». «Я точно помнила, что они должны прийти, в лучшем случае, через неделю. Простая формальность, я нисколько не сомневалась, что врачи только подтвердят, что Артем — сын моего босса. именно. Так я и воспринимала его, не нуждаясь ни в каких бумажках. Да и сам Кирилл Владимирович, кажется, проникся ролью отца. Результаты окажутся отрицательными. Он тяжело вздохнул. Я ошеломленно молчала. Просто не знала, как расспросить его обо всем. Да и не была уверена, что имею право вмешиваться в его жизнь. Горячая мужская ладонь еще крепче сжала мою руку. «Я действительно изменил Алиня». Начал он. Но это было один раз. Ситуация тогда сложилась непростая. Кирилл Владимирович говорил тихим, спокойным голосом, видимо, боясь разбудить Артёма. Но я чувствовала, что в душе у него всё кипит, и слушала молча, не перебивая. А оказалось, в тот момент они с женой здорово поругались. Зная её характер, в это верилось легко. Недолго думая, Алина хлопнула дверью и уехала к родителям. И это я могла прекрасно представить. Наверняка она еще и не стеснялась в выражениях. Тогда в его жизни и появилась другая. Она работала в его компании и при любой возможности старалась попадаться на глаза боссу. Молодая, красивая, всегда в хорошем настроении. Что еще нужно мужчине, которого бросила сварливая жена? Их роман продолжался совсем недолго. Кирилл Владимирович быстро понял, что совершил ошибку. Да и Алина, остыв, решила вернуться к мужу. Она стала милой и веселой, такой, какой была до свадьбы. И постепенно у них все наладилось. С любовницей он расстался, с работы она уволилась, и больше они не встречались. «Когда появился Артем, я сразу решил, что его мать как раз и есть та самая девушка», — признался босс. Поэтому и принял его безоговорочно. Но решил все-таки найти ее. Это мне удалось только недавно. С тех пор, как мы расстались, Она успела выйти замуж, сменила фамилию и сейчас ждёт ребёнка. Первого. «Но откуда же тогда взялся Артём?» – растерянно спросила я. «Предполагаю, что его мамаша хотела подбросить его не мне, а бывшему хозяину дома», – отозвался Кирилл Владимирович. «Мы купили особняк незадолго до всей этой истории. И что творилось в его стенах раньше, я не знаю». Малыш во сне завозился и сморщил носик, явно собираясь заплакать, он словно подслушал наш разговор и расстроился, что из любимого сыночка снова превратился в никому не нужного ребенка. Ш, -ш, ш Кирилл Владимирович аккуратно похлопал его по плечу, и Артем успокоился. И когда только босс успел научиться всей этой родительской премудрости? Особой наблюдательности не нужно, чтобы понять. Кирилл Владимирович и Артем по-настоящему счастливы в обществе друг друга. И ни у кого, кто видел их, не возникало сомнений в том, что это отец и сын. А теперь какая-то дурацкая бумажка может все разрушить? Нет, им нельзя разлучаться. Ни в коем случае. Я не отдам его, — сказал Кирилл Владимирович, посмотрев на меня. Буду бороться. Способ только один. Мне нужно оформить опекунство, пока не найдутся его настоящие родители. Последнее слово он сказал с презрением, словно выплюнул. «Бывшие жильцы уехали за границу, так что это будет непросто». «А что потом?» – спросила я. «Не знаю. Если не найдутся, усыновлю. И для этого мне нужно быть счастливо женатым». Вот и пришлось уговаривать Алину подождать с разводом. Это было нелегко. Но представители социальных служб могут появиться у нас в любой момент, так что...